В комнате воцарилась напряженная тишина, которую нарушил тот, кого когда-то звали Вером. «Тогда почему ты все-таки не стал владыкой мира?» – тихо спросил он. Грон ответил не сразу. Он снова пошуровал кочергой, подкинул в камин еще пару поленьев, откинулся на спинку кресла, жалобно заскрипевшего под его тяжестью, и лишь после этого повернулся к собеседнику. Понимаешь, я никогда не испытывал желания, как бы это сказать, забраться на самую вершину. Для этого надо быть человеком совершенно особого склада, основным отличительным признаком которого является непомерное властолюбие. А я всегда считал таких убогими. И если бы Орден не пытался с таким маниакальным упорством отделить мою голову от тела, я бы, скорее всего, прожил тихую и спокойную жизнь торговца лошадьми и мирно кончил бы свои дни в собственной постели в кругу семьи. Карлик скептически скривил губы, явно собираясь возразить, но Грон не дал ему открыть рот. «Да нет, не надо меня ловить. У меня действительно довольно много власти, но ее ровно столько, сколько мне надо для того, чтобы я мог делать то, что считаю нужным». «И довольно. Его собеседник поджал губы. «Распространять грязное знание?» Грон усмехнулся. «И это тоже!» «Но это, как ты его называешь грязное знание, не самоцель, а всего лишь средство. В частности, для того, чтобы удержать ту толику власти, которая мне нужна!» Карлик хмыкнул. «Толику?» Грон никак не отреагировал на выпад, Поэтому его собеседник продолжил. «Для того, чтобы удержать твою толику власти, тебе достаточно было бы всего лишь прекратить увольнять бойцов из корпуса по окончании пятилетнего срока их службы». Грон покачал головой. «Ты совершаешь общую ошибку». «То есть?» «Ты продолжаешь воспринимать корпус всего лишь как мощную военную силу». «А это не так?» Совершенно не так. Грон покачал головой, словно колеблясь, стоит ли продолжать эту тему, но ему было известно, что сидевший напротив него человек вот уже десять лет, как пишет новую книгу мира. Книгу мира этой эпохи, ставшей самой длительной эпохой за все время существования этого мира. Понимаешь, я никогда не разделял мистически дебильного отвращения Ордена к любому новому знанию. В конце концов, этот подход орден и погубил. Вы торчали на самой большой технологической вершине этого мира, умея то, что всем остальным казалось чудом, и считали свое положение незыблемым. Но тут пришел некто, у которого оказались свои технологии. Другие, но, как оказалось, вполне адекватные вашим. И результат известен. Но я вполне понимаю постулат о том, что знание может быть опасным. Причем любое, в том числе и дозволенное, если окажется в поганых руках. И орден этому самое яркое подтверждение. Поэтому я постарался принять меры для того, чтобы в оконе появились люди, которым можно доверить это самое знание. Грон глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Корпус, несомненно являясь мощной военной силой, давно уже не является только ею. Вернее, он никогда только ею и не являлся. Иначе зачем я заставляю бойцов учиться чтению, письму и счету и таскаться в школу все пять лет службы? По сути дела, за последние десять лет корпус сам превратился в огромную школу, или скорее в кузницу, где выковываются новые люди». Те, кто, как я надеюсь, сумеют не только воспринять новые знания, но и правильно ими воспользоваться. Именно в этом и состоит предназначение корпуса. А то воинское соединение, которое называют корпусом? Ничто не вечно. Рано или поздно корпус падет так же, как пал орден. Придет новый враг, более сильный, обладающий лучшим оружием или более многочисленный. А может переродиться сам корпус, и его генералы передерутся между собой. Но те, кого воспитал мой корпус, останутся. И то, что я и корпус вкладываем в них сейчас, представление о чести, о достоинстве, о том, что должно делать настоящему мужчине, как правильно жить и правильно умереть, станет, да нет, уже стало образом жизни многих и это сохранится в их семьях, станет уже семейной традицией. А это значит, что настоящий мой корпус не исчезнет. Несмотря на то, что, возможно, когда-то в будущем это название кто-то будет произносить с ненавистью и отвращением. И это самое драгоценное наследство, которое я могу оставить своим детям. Грон замолчал, уставившись на огонь. Карлик некоторое время молчал, изумленно глядя на своего собеседника. Потом тихо произнес. «Ты снова удивил меня, великий Грон. Я никогда не заглядывал так далеко». Грон вздохнул. «Вот поэтому я и ухожу с поста командора». Карлик подождал немного, не последует ли разъяснений, но его собеседник молчал, поэтому он заговорил сам. «Но я не вижу в этом смысла. Разве не более разумно было бы вести твой корпус верной дорогой до самой твоей смерти?» Грон криво усмехнулся «И ввергнуть его в свару после?» «Корпусу надо выстроить систему преемственности высшего командования и устранить или хотя бы изрядно затруднить будущие попытки избавиться от абузы в виде корпусных школ». Именно поэтому ты и выбрал для себя должность инспектора корпусных школ. Грон хмыкнул. «Ну, не совсем только из-за этого. Просто твои бывшие друзья оказались гораздо более многочисленными, чем мы раньше предполагали. И, по-видимому, те экземпляры книг мира, которые попали нам в руки, были отнюдь не единственными. И во всех копиях точно те же фразы насчет меня и возрождения Творца». Которую ты тут цитировал. Так что я прогнозирую новую вспышку борьбы с грязным знанием». Карлик, понимающий, ухмыльнулся. «И ты опять решил размять косточки?» На серьезном лице Грона не дрогнул ни один мускул. «Не только», — сказал он. «Я решил принять меры, чтобы предварить тот крайне маловероятный случай, что обе половины этой написанной разным почерком фразы окажутся одинаково верными».